Глава 15. Вылетаю первым же рейсом. Глухо проговорил слава, безуспешно пытаясь избавиться от распухающего все сильнее и сильнее комка боли, перекрывающего доступ воздуха в легкие. «Если не будет прямого рейса до Екатеринбурга, полечу с пересадкой, как...» Все. Воздух кончился, и вместо слов получилось сдавленное рыдание. Очень сдавленная, он честно пытался сдержаться. Мальчики ведь, черт побери, не плачут. Но не получилось. «Сообщите, пожалуйста, время прибытия», — тихо произнес Романаускас. «Мы вас встретим еще». Голос собеседника дрогнул, словно он тоже не мог восстановить нормальное дыхание. «Я в первую очередь позвонил вам, а не вашей маме, потому что вы правильно сделали». Пусть с трудом, но Слава справился с бушующим в душе горем. Запечатав его силой воли, я сам сообщу. Спасибо, ждем вас и примите наше соболезнование. На ответный реверанс тратить душу не хотелось. Тот мужик, как его Альгис, кажется, все поймет правильно. И Слава просто нажал значок завершения разговора. И замер на какое-то время, тупо рассматривая зажатый в руке аппарат. Весни горе. Неподалеку что-то зашебуршилось, и к спине прижались два резиновых меча. — Слэви, что случилось, дорогой? Я ни слова не поняла, но ты так закричала, потом заплакал? Или мне показалось? Покажи глазки, я их поцелую, и все пройдет. — А это еще кто? Ах, да, он же не дом, он же сегодня поперся к брии, надеясь избавиться от душевной маяты. Вот ведь дебила а, нашел где искать сопереживания и моральной поддержки. Единственное, что может избавить брилав от сперматоксикоза. Парень поморщился, словно от зубной боли, пробормотал. Господи, ну и дура. Что? Штруделёк, ты снова говоришь на русском. Я его обязательно выучу, обещаю, а пока... И я дурак, процедил Слава, дирает себя на липшие руки. Секс и никаких обязательств. За что боролся, на то и напоролся. «Слэви, ну что с тобой? Почему ты бормочешь на своем языке? словно меня и нет вовсе!» Растерянно прохныкала девушка, наблюдая за судорожно собравшимся бейфрендом. «И куда собираешься? Я думала, ты останешься у меня, Слэви!» «Бесполезно!» В ответ лишь громкий хрязг входной двери, от которого в холле что-то упало. жалобное кукольная личика мгновенно трансформировалась в злобную крысиную морду. Отшвыривая ногами разбросанные по полу вещи, Борис стремительно направилась к бару, шипя сквозь зубы. Скотина! Грязная русская свинья! Как он смеет! Обращается со мной, как с портовой шлюхой. Все, надоело! Пусть катится к чертовой матери, найду другого! Подумаешь, фон барон! Грязь славянская он, а не фон! Хотя... Массивный стакан с победным плеском устремился добротный немецкий Шнапс. «По большому счету, Слэви действительно наследный фон... фонклоцый. Молодой, красавчик и щедрый. Где я еще такого найду? Ладно, когда позвонит, помучу немного, потом прощу». Шнапс с бульканием устремился в горло. «Надо подумать, Ик что с него стребовать за сегодняшнее хамство?» Колье, кольцо, серьги, а может, шубку? Ик! О, придумала все сразу! Ик! И стакан снова наполнился. Первым желанием славы было сейчас немедленно мчаться в аэропорт, чтобы успеть на ближайший рейс. Но потом, сквозь удушливый смог боли и отчаяния, все же пробрался разум, напомнивший хозяину о паспорте, оставленном дома. Да и переодеться надо, и собраться, и маме позвонить. Поэтому водителю такси парень назвал свой домашний адрес. За руль своего автомобиля Слава сесть не рискнул, и дело даже не в выпитом коньяке. Хмель моментально выветрился после страшного известия просто, но не мог он сейчас вести машину, не мог. Водитель такси через зеркало заднего вида периодически поглядывал на странного пассажира, бледный до синевы, глаза лихорадочно блестят или под кайфом, то ли от сдерживаемых слез, что-то шепчет непонятное, губы дрожат. И если бы не дорогая одежда и ухоженный внешний вид, ни за что бы не посадил в машину. Да и адрес, названный этим типом, внушает уважение. Самый фешенебельный район Берлина. Ночной город транспортом перегружен не был, поэтому до места доехали быстро. Слава сунул водителю купюру в 100 евро и, не дожидаясь сдачи, вышел из машины. Догонять его никто не стал. Лифт бесшумно и стремительно поднял припозднившегося жильца на последний этаж в пентхаус. Огромное пространство с помощью известного дизайнера превращённое в стильное и что самое главное, удобное жилище. Слава гордился своей квартирой, а особенно панорамным видом из окна. Но сейчас ему были абсолютно безразличны сама квартира и собственно, вид. Сколько ни оттягивай, а маме звонить надо. Парень устал, опустился на диван и вытащил из кармана пиджака смартфон. Покатал его в руках. Затем протер захватанный пластик кончиком галстука. Снова покрутил, собираясь духом. Все, собрался. Ну давай же, тряпка. Вот они, циферки. И экранчик сенсорный реагирует на легкое касание пальца. Что? Забыл мамин номер? Не финти, дружище, помни, что тебе еще надо позвонить в справочную аэропорта и в темпе собраться. Так что прекрати истерить и звони матери. И добей ее страшной новостью. Мама после исчезновения тети Ани с дочкой в себя до конца так и не пришла. Все надеется, ждет. Уверяет, что они живы и слышать не хочет никаких аргументов, доказывающих, что надеяться не на что. Муж тети Ани, Алексей Майоров, Вместе с маминым мужем Винсентом почти год искали хоть малейший след, хоть какую-то зацепку не нашли. И сама тетя Аня не дала себе знать, ведь она никогда не сдается. Она смогла бы послать весточку из любой тыры, будь она жива. Но мама отказывалась верить. А теперь вот Вика, сестренка, самый близкий, родной после мамы человечек. Еще сегодня утром он вез ее в аэропорт. Викуська смеялась, красивая, беззаботная, живая. Но в очередной раз протертый пластик капнула слеза, потом вторая, третья. Да, да, помню, мальчики не плачут и все такое, но сдерживаться я буду потом, чтобы не добивать маму, сейчас ведь никто не видит. Он давно так не плакал, с самого детства, с того момента, как узнал о гибели мамы. Вернее, предполагаемой гибели, Но тогда... Тогда все произошло практически у него на глазах. Мама отчаянным рывком вытолкнула его из летящей с обрыва машины, а сама осталась внутри. Он окончательно разучился плакать после предательства отца. Думал, что разучился. «Господи, ну за что? Что мы тебе сделали? В чем провинились? Мы ведь не хотели этого наследства». «Не боролись за него, оно само к нам пришло. «И забери ты его, всё до копеечки, «только верни сестру, пожалуйста. «Не заставляй меня звонить маме, «я не могу ей это сказать, не могу!» «Не можешь, а придется!» Потому что выпавший из обессилевших рук смартфон вздрогнул и нежно запел. Это была мелодия, установленная на мамин номер. «Ну, вот и все. Собери нюни». «Упакуй их понадёжнее и выброси вон». Слава поднял трубку и хрипло произнёс. «Да, мама, слушаю». «Сынок, прости, что разбудила». виновато проговорила мама. «Но я место себе не нахожу. С самого утра сердце так давит. Винсент уже меня устал ругать. Клуши обзывает, представляешь? Сейчас вот сидит в углу и бурчит. Зачем, мол, детей посреди ночи дёргаешь?» Пойдем лучше на пляж, подожди, пока у них утро наступит. Потом уже звони. Я не могу, плохо мне, Славочка, ты уж прости. Я быстренько, много говорить не надо. Главное, чтобы ты сказал, что у вас все в порядке. А то Викуська, похоже, на ночь телефон отключила, не могу до нее дозвониться. Ну, спокой, Клушу. Мам, гобы задрожали, передав тремор голосу. Я, Я сам собирался тебе звонить, у нас беда, мам. Что-то с Викой? Мгновенно помертвел звонкий мамин голос. «Она в аварию попала? Ранена? Я немедленно вылетаю». «Да, мам, надо лететь, только не в Берлин». «А куда?» «В Екатеринбург, на опознание». «Куда? В Екатеринбург? Но погоди!» Было слышно, как мама буквально захлебнулась воздухом. «Что ты сказал? Зачем лететь?» «На опознание». «Фу, ты ерунда какая!» – истерически рассмеялась Александра. «Славка, что ты городишь? Ты что, пьян? Урал, прям зачем-то опознание? Ну, у тебя!» «Я не шучу, мама. Вика погибла сегодня. Надо опознать ее тело». «Что?»